Глава 33. Разговор. Пещера наполнилась тоненьким голосом плачущей машиной убийцы, и я поспешила заговорить, используя змеёй микрофон. Эй, ты меня слышишь? О, да, слышу. Я Листарта. Можешь звать меня Листый. А у тебя есть имя? Нет, нету. Ладно, давай придумаем. У тебя какое имя, девочка? Тогда как насчёт Кирика? Точно, я буду звать тебя Кирия. Очень хорошее имя. И тогда? С, <Molly> <с, <wished> С каждой секундой рыдания лишь нарастали. Прости, прости меня. Тебе не понравилось, да? Я просто придумала его, потому что сократила машину убийцу. Примечание переводчика. На японском киллинг звучит как Киринко, соответственно Килля, Кирия. А окончание ко обычно добавляется к женским именам. Хм, нет, вовсе нет. Я просто я просто очень счастлива. О? Никогда не думала, что у меня появится собственное имя. Я как будто сплю. Ох, спасибо пока. Похоже, она наоборот рада. И я попросила Кирико успокоиться и сказала, что земные змеиные яйца абсолютно безвредны. Извини, сейчас мне надо идти. Мисс Листа, ты уходишь? Мне так одиноко. Хнык. Она снова собралась плакать. Что мне делать? Киря, подожди секунду. Выбравшись из пещеры, я открыла портал в Цветочный сад Божества Ашта. На голове богини земли покоилась привычная соломенная шляпа. Находясь под чистым безоблачным небом, Мария Трансбожество медленно поливала цветы водой. Ой, прошу прощения, госпожа Мария. Здравствуйте. Я впервые с ней встретилась после того случая, когда сей закопатил её под землю и ещё встал богиня на голову. Боги, а ну привет. А Мария поприветствовала меня глубоким мужским басом. Кажется, она больше не видела смысла дальше скрывать от меня свою тайну. Более того, когда я разглядел её лицо, то удивился ещё больше. Эти ещё ке полностью заросли густой синей бородой. Видимо, в последнее время он совсем не брилось. Заметив моё ошеломлённое лицо, Мориус лабросмеялась. С тех пор слухи обо мне распространились по всему Божьему царству. Я никому ничего не говорила, но другие боги узнали, что я трансбожество. Эх, не знаю. Это как-то странно. Но теперь, когда все в курсе, я ощущаю необычную свободу. Поэтому я больше не держу обиды на малыша Сею. Вот как. Я за вас рада. Хотя, конечно, если представится возможность, то я вся же пробурю его сзади. Стойте, вы же только что сказали, что не обижайтесь. Ах, да, госпожа Мария, я хотела кое-чём вас спросить. Я указала на миленький розовый цветы, который приметила ещё в прошлый раз. Я могу взять немного? Разумеется, не вижу в этом никакой проблемы. Сейчас я пересажу их в большой красивый горшок, чтобы их можно было с гордостью показывать. Нет, не стоит. Обычный тоже вполне сойдёт. Получается, ты от Марии, и я вернулась в пещеру к запертому одиночеству Кирико. Хнык, хнык. Я услышала её рыдание ещё с лестницы. Киря? Ой, мисс Листарта. И я использовала портал, чтобы связать обе пещеры, после чего открыла врата и держи. Положится ты из божьего царства на пол, и я тут же закрыла портал. Ах, мисс Листарта, сюда только что прилетели цветы. Да, это был единственный способ подоржить цветы, не перемещаясь самой. Я заговорила в змею микрофон. Кири, они для тебя. Для для меня? Да, они замечательны, не правда ли? Ага, они очень красивые. И я мне стало так спокойно снова с вами разговаривать. Хорошо. Тогда ты больше не будешь плакать. Постараюсь. А развернувшись к лестнице, я уже на выходе услышала голос Кирика. Мисс Листарта, ты придёшь ко мне ещё? Конечно, улыбка ответила я. Наступил следующий день. Весь термин заполонили големы, поэтому я обратилась к Сэю. Кажется, после вчерашнего почти ничего не изменилось. Сколько големов ты ещё создал? Сэй не отвечал. Подождав немного, я переспросила. Сэйя? Этот герой всегда был молчаливым и скрытным, но сегодня он вел себя тише обычного. Внимательно к нему присмотревшись, я поняла, что всё это время он смотрел вдаль в одну точку. Он походил на какую-то безжизненную статую и выглядел одним словом странно. "Привет, Сэйя!" я потрясла его за плечо, но он продолжал молчать. "Эй, ты в порядке?" я стала беспокоиться и потрясла сильнее. Внезапно раздался сухой треск, словно что-то сломалось, и у Сэйи вдруг оторвалась рука. "А, я, я сломала тебе руку. Мне очень, очень жаль." Продолжая без конца извиняться, я услышал за спиной голос Сейи. Что ты делаешь? Ой, Сейя, понимаешь, я просто тронул руку Сейи, и она почему-то отвалилась. Стоп, чего? Передо мной стоял Сейя в целых двух экземплярах. Один из них хмуро глядел на меня, а во втором у я переломило плечо. Это мой теневой воин. Я создал его с помощью магии земли. Вот оно как. Ясно? Ну зачем тебе теневой воин? В Термине я не ощущаю себя в безопасности. Вокруг могут быть люди, только и дожидающиеся момента перерезать мне глотку. Шейя, ты же не думаешь, что люди Термины хотят тебя убить? Это попросту невозможно. Они никогда не Я собиралась сказать, что они никогда на него не нападут, но запнулась. После встречи со множеством людей, которые держали на сею злобу за прошлый провал со спасением мира, Моя уверенность порядком пошатнулась. Может, ведь и так, что моим главным врагом окажется не владыка демонов, а человек. Ты точно ошибаешься. За спиной сестры улыбкой неожиданно появился мужчина в наряде копца. С собой он тащил большой мешок, а в другой руке лежал пучок целебных трав. Заметив тень, сестры стремительно развернулся и схватил мужчину за ворот. "Чего? Ты, ты убийца!" Нет, нет, я обычный торговец. И кто тебя послал? Никто меня не посылал. Я всего лишь хотел узнать, не хочешь ли ты купить от я целебной травы. По взгляду Сей было очевидно, что он не верил ни единому слову торговца. И я поспешил их клинцами между ними. Только тогда Сей отпустил мужчину. Слушай сюда, никогда больше не подкрадывайся ко мне. Понял? В следующий раз я тебя убью. Какой ты герой после этого? И я закричала на героя, который в тот момент больше походил на настоящего головореза. Обедный торговец с криками бросился прочь. Впрочем, Сей просто развернулся и зашагал к выходу, словно ничего не произошло. "Стой! Подожди! Куда ты собрался?" "В тёрожевую башню". И я хотел сразу же туда пойти, но встреча с тобой порядками меня задержала. "Башня? Ну почему?" "Эй, ну хватит! Подожди меня!" И я бросился сей, и вскоре мы добрались до башни. На самом верху нас встретили королева и Джон Д. "Зачем ты нас сюда позвал?" с подозрением прищурившись, спросил Джон Д. "Похоже, соиз заранее попросил их прийти". Не ответив, Сей поднял руки к небу и пробормотал: "Железный купол". Тот самый миг ока кругу заполнил жуткий грохот, а великая железная стена, окружавшая термин, начала расти вверх. Посречивое изогнулось и, и накрыло термин, как огромный зонт. Что? Что это? Мы с Джоном Дэудивлённо охнули. Стена те временем окончательно схлопнулась, полностью перекрыв доступ солнечному свету. В кромешной тьме раздался голос СЕИ. В случае атаки с воздуха стена превратится в купол. А это сжигает моё МП, но так мы полностью защитимся от нападения сверху. Стоило бы сначала объяснить, а потом делать. Люди напуканы. Поэтому я вас и позвал. Объясните народу Тармина, что не следует паниковать, если снова появится купол. Они должны понять, что это ради же их защита. Снова загрехотало, и купол стал разворачиваться в обратную сторону, пока вновь не показалось голубое небо. Растянувшаяся стена постепенно сокращалась и в итоге вернулась к исходному виду. Как только опасность исчезнет, я верну всё обратно. Мы ведь даже не знаем, может ли противник летать. Зачем так готовиться ради того, чего и вовсе может не случиться? прошептал раздражённо Жан-Де, а королева только улыбнулась. Это лучше, чем ничего. По крайней мере, теперь термин в полной безопасности. После слов королевы Сэй открыл дверь комнаты, где раньше держали в плену королеву. Внутри я заметила несколько вёдер воды. Сэйя, что теперь? Сейшел кнопочками пальцами, и в воде отразились разные пейзажи. Обычные изображения с глаз земных змей прецируются на мои собственные. Но я решил показать остальным, что происходит в Термине. Камера что-то мне подсказывает, что люди об этом даже не догадывались. Кроме того, мы также могли увидеть силу императорского машинного корпуса, как сейя железный стенаShaderType обратилась в купол. Несколько камер наблюдения установлено в городе. Похоже, Термин стал вполне себе высокотехнологической крепостью. Алиста, а открой портал. И я отправляю Галвана. А там-то что? Я думал, что вторая волна нападет сразу же, но, видимо, у нас ещё есть немного времени. Поэтому я хочу защитить Галвана точно так же, как и Термин. В следующие дни Сейбис конца переносился с Термина в Галванну и обратно, усиливая оборону городов. Сначала Джендэ пытался хоть как-то наблюдать за происходящим, пока ему не наскучило, и он решил остаться в покое, присоединившись к королеве. Сождав портал в Гальвана, я поняла, что Сэй хочет делать всё в одиночку, поэтому я перестала его сопровождать, и у меня появилось свободное время, которое я потратила на разговор с королевой, а потом пошла посмотреть, как там поживает Кирика. Ха-ха-ха. Мистер Сэйя очень интересный. Ну, ты так я ещё с ним не познакомилась. Вот увидишь, путешествовать с ним то ещё занудство. И я разговаривала с Кирой, качаешь в мейю микрофон. Она не знала, кто такой Сея, но история про железный купол заставила её рассмеяться. Кажется, эта ситуация сложна для нас обоих. Да. В конце концов, папа Киры император машинок Селю. Да, да. Было бы замечательно, если бы отец и мистер Герой подружились. Предельно ясно, что миру между героем и монстром никогда не бывать, поэтому я поторопилась сменить тему. Кстати, как поживают цветы? Эм, знаете, они не очень хорошо себя чувствуют. Кирико подняла маленький горшочек и показала мне их через стену. Цветы завяли, а земля в горшке полностью высохла. Ой, вода! Я совсем забыла дать тебе воды. Ва, Во да? Им не хватает еды? А если я полью их машинным маслом? Нет, они так точно покипнут. Погоди секунду, я сейчас вернусь. Набрала воды из колодца в ведро и я прибежала обратно и с помощью портала перенесла в пещерку Кирико, после чего тут же полила цветы. Почва в горшке жадно впитала всё до капли. Фух, теперь можно расслабиться. За спиной вдруг раздался голос Кирико. Мисс, мисс Листа, боги, я только сейчас поняла, что произошло. Несмотря на запрет Цея, я всё-таки зашла в пещеру Кирика. Я, я это сделала. Боги, ведь Цей предупредил меня сюда не соваться. Но всё произошло рефлекторно, и я даже не заметила. Наконец-то я встретилась с вами, мисс Листа. Кири, ты же не, ты же не можешь Её тон сильно отличался от обычного. Кирико шагнула вперёд и протянула мне свою механическую руку. "П-пожалуйста, не надо". Почувствовав сильную опасность, я закричала, но Кирико легла меня за руку и энергично её потрясла. "Я впервые встретилась с мисс Листой. Я так рада. А вы просто замечательная. У вас такие красивые волосы, и лицо тоже". Хотела бы я быть похожей на вас. Вот как. Слава богам, я знала, что это дитя совсем не злобный монстр. Но цветы ещё не восстановились. Пусть я полила их водой, они продолжали увядать. И я не опоздала? Стой, сейчас я попытаюсь их оживить. И я использовала магию исцеления, чтобы спасти цветы и коснулась их руками, будто лечила раненого. А леточки цветы снова поднялись, наполненные жизненной силой. Теперь всё в порядке. Ну, вообще-то я так старалась ради каких-то высохших цветов. И если бы об этом узнал Сейя, он наверняка назвал бы меня полной дурой. Пока я находилась в смятении, Кирика так воодушевилась, что даже сплеснула руками. Удивительно, мисс Листа, это настоящее чудо. Хм, знаешь ли, я вообще-то ботиня в конце-то концов. Богине потрясающие. Замечательно. Правда? Замечательно. Уж не помню, когда меня в последний раз так хвалили. Я даже почувствовала, что моя душа вознеслась к небесным вратам. Да, именно. Я намного лучше сеи. Мисс Листа, я вас очень сильно уважаю. Ох, что за невероятное ощущение. Всё верно. Я ведь богиня, способная творить чудеса. И когда я только восстановила свою гордость богиня, змея микрофон вдруг зазвонила. Мисс Листа, что это? А, это змея микрофон. Киря, помолчи немного. Ладно. И я подняла хвозьмея кухо, а голову картон. Привет, Сейя. Ты в Кальвана? Или уже вернулся в термин. Из импровизированного телефона раздался тихий голос. Ты использовала портал, чтобы войти в пещеру к машине убийца? Как, как? Как ты узнал? Твои действия, да и диатизма предсказуемо. От бесконечных выговоров Сэй я продолжал без остановки склонять голову. Мне очень жаль, но на меня ведь не напали. Да, ох. Да, я понимаю, что проблема не в этом. Прости. Ты прав. Да. Я всё запомнила. Нет. Я не вру, клянусь. Э-э эм... О, прости, пожалуйста. Ты ведь только что сказала это, да? Да, мне жаль. Хорошо. Извини, честно. Пока. Разговор поизми ей телефону завершился. Мисс Листа, вы в порядке? Каким-то образом у меня получилось поднять два больших пальца вверх. Впрочем, руки мои жутко дрожали, а лицо стало бледным как у трупа, а всё великолепие богини бесследно испарилось.